Глава 33 Стеря притянул на стол все нужное для чая, залил кипятком душистую смесь трав. Его жесты и выражение лица наводили на мысли о священнодействии, и на кухне воцарилась тишина. Свекор разлил напиток по кружкам, пододвинул к нам и только после того, как отпил, заговорил снова. «Получается, мы по-прежнему не знаем, кто убийца. Придется искать». «Где Инга жила? Агнета?» т — поправил его Винсент. «Ту девушку звали Агнета. т Где Агнета т жила?» и расспрашивать ее знакомых, кем ее угораздило увлечься. «Если они об этом знают. Хоть и говорят, что любовь и кашель не утаишь, иные девицы оказываются очень скрытными». «У нее была лучшая подруга, которая знала, кого Агнета т пыталась приворожить», — сказала я. «Только понятия не имею, кто эта подруга и как ее зовут». Я в двух словах рассказала о встрече на рынке. Стери недовольно покачал головой. «Жаль, что ты растерялась. Найти-то эту девчонку можно, но время поджимает. б о л ь н о уж шустрый наш убийца». Он помолчал, размышляя. «Может, поденщица успела его увидеть перед смертью? Я пошлю вестника Эриварду». Скорее всего, тело надежно спрятано, чтобы не расспросили. Но вдруг кому попадется? У нее осталась семья? Спросила я. Сознавать, что Кэрри убили только потому, что она работала на нас, было горько и стыдно. Умом вроде я понимала, что в преступлении всегда виноват тот, кто его задумал и совершил. И все же... Я узнаю и сделаю так, чтобы они ни в чем не нуждались. сказал с т е р и жестом остановил скинувшегося в и н с е н т а я свое добро в могилу не унесу да и невелик расход наследников не обездолю а вам еще жить да жить детишек растить а это дело хлопотное и дорогое только чтобы их растить он не договорил и без того было ясно убийца хитроумен и очень настойчив или мы найдем его и остановим или покойникам детей не родить. Винсент оглянулся на шкаф, куда Кэрри прятала кошелек с выданными на расходы монетами. «У меня осталась вещь, которой она часто пользовалась. и Я призову дух Кэрри и расспросим его». Он помолчал, размышляя, и добавил. «А что, если расспросить саму Агнетту? Она-то точно знает, кого намеревалась приворожить. То есть...» Стери махнул подбородком в мою сторону Вот же она Я открыла было рот, но с в е к р меня перебил Я понял, что разумом ты не она Однако трупа-то нет Занятный казус Немало работенки для ума будет Когда время поразмыслить появится Муж извлек из воздуха холщовую сумку к и с е т Довольно потасканную Где-то я ее видела Точно, на кладбище он подобрал этот мешок и сунул мне А я настолько растерялась от всего происходящего, что машинально вцепилась в сумку и так и донесла до комнаты в общежитии После чего благополучно забыла, ведь ничего моего в ней не было Мы считаем, что смерть наступает, когда перестает биться сердце Сказал Винсент, выкладывая на стол тетрадку, тощий кошель и медальон размером с пятирублевую монету, прицепленный к довольно засаленному шнуру. Но Инга упоминала, что в ее мире... Смерть головного мозга, поняла я. Человек считается мертвым, если умер мозг, но мозг о г н е т и жив. Я постучала пальцем себе по лбу. Однако, если расценивать мозг как вместилище разума, «Души!» — перебил его Стери. «Человек мертв, когда его душа отправилась к предвечной. Но мы не можем сказать, где сейчас душа Агнеты». «И не проснется ли ее разум, убив меня?» — мрачно добавила я. «Вот будет весело расправиться с убийцей и все равно к о ч у р и т с я когда вернется память девицы, жившей в этом теле. Вдруг она на самом деле не умерла, а просто в амнезии». или к какой-нибудь магической коме. А потом «Здравствуйте, я дома, а ты вообще кто?» «Насколько мощным был выброс силы, когда проснулся дар?» — спросил свекор у Винсента. «Болтают много, но слухи вечно делают из мухи слона». «Половина кладбища, и я не преувеличиваю, еле-еле упокоил накопитель, выцедил почти досуха». «Стоило Инге очнуться, как начали подниматься новые». Стери задумчиво кивнул. «Выброс такой мощности убил Агнету почти наверняка, если рядом не было никого, чтобы ей помочь. Тебя я едва удержал тогда, думал, сам сдохну». На лице Винсента промелькнуло изумление. «Похоже, раньше наставник не рассказывал ему таких подробностей. В другое время я бы задумалась». что еще мог утаить с т е р е но сейчас мне было не до того. «Погодите-ка», — не выдержала я, «как вы собираетесь расспрашивать Агнету, если тело-то вот оно? Не умирать же мне ради того, чтобы вы могли его поднять и разговорить!» И тут же заткнулась под уже знакомыми взглядами обоих, означавшими, что я опять сморозила нечто, непостижимое нормальному человеку. «Я не собираюсь поднимать тело», Терпеливо пояснил Винсент. «Я призову дух, как делают, когда человек пропал без вести, или надо опознать непоправимо обезображенные останки». «Удобно, ничего не скажешь. Никаких тебе тестов ДНК и прочих головоломных методов». Поднял дух и расспросил. Заодно понятно, почему ведьмак опалил кольцо-ключ Кэрри. Хотел, чтобы мертвые не смогли расспросить. Если под у х о м здесь понимают не только призрак, но и материальные следы человеческого существования, огонь должен их уничтожить. Дух, все же уточнила я, не душу. Не получится так, что хозяйка, и в и в ш и с ь потребует свое тело обратно. Что ты? Муж выглядел до крайности шокированным. Душа в руках предвечной и не в человеческих силах вернуть. Его перебило невнятное восклицание истерия, завладевшего тетрадью. Он поднял на нас полный азартов з г л я д «Я знаю этот почерк». Муж выхватил у него тетрадку. Не удержавшись, я тоже сунула в нее нос. Почерк был отличным. Ровные строчки, четко прописанные символы. Правда, мне это не помогло. Получилось разобрать лишь единичные слова. Даром, что записи для меня превратились Из непонятных к р о к о з я б р В беспорядочный набор уже знакомых букв Кажется, я его видел пару раз Но опознать не смогу Винсент снова пролистал тетрадь Этот человек или обладает ч е р е з ч у р буйной фантазией Или хорошо знаком с суевериями Бездарей Заговор на соль, чтобы получить Желанное место Семикратно произнести Неважно, и отправиться к дому, где чаешь получить работу, посыпая дорогу с солью А если я хочу место королевского некроманта, до самой столицы соль рассыпать? Стери ухмыльнулся <связь> Как-нибудь расспроси меня про привороты Этот с кладбищем и петухом вовсе б е з о б и т е н Он посерьезнел Но ты прав, Этот человек хорошо знаком с уевериями бездарей. «Подолгу службы», — поняла я. «Клаус! Клаус!» Выдохнул Винсент. Мы замолчали, глядя друг на друга. Подумать только. Все это время улика лежала себе, и никому из нас не было до нее дела. Я думала, что обрадуюсь, узнав, кто убийца. Но открытие меня скорее оглушило. Может, потому что слишком много навалилось мыслей? Или просто я оказалась не в силах вынести такую бурю эмоций и перестала их воспринимать? Да и муж со свёкром казались больше потрясёнными, чем радостно взбудораженными. Что ж, теперь всё вставало на свои места. И почему ведьмак невозбранно разгулялся в городе? В самом деле, кто здесь сторожил сторожей? И откуда он узнал, кто допрашивал погибших от несчастных случаев некромантов? и явление генерала-инквизитора на кладбище посреди ночи. За профессором некромантии послали стражники, а этого-то никто не звал, да и не почину ему самому по ночам разъезжать. Зато ему было бы очень удобно забрать с собой растерянную девицу, расписать перспективы без свидетелей, немного обольстить, немного припугнуть. Потом заявил бы, что девушка полностью оправдана, и выпустил. Наверняка Клаус уже и придумал, как с ней встречаться, не вызывая подозрений. Где-то ж Агнета с ним познакомилась и не просто познакомилась, а успела увлечься. Впрочем, кто теперь скажет, в самом ли деле она увлеклась ведьмаком или просто заметила интерес влиятельного богатого мужчины и решила его привязать посильнее тем немногим, что у нее было, лицом да фигурой. как же инквизитор наверное озадачился когда девчонка которая на него вешалась перестала обращать внимание и начала избегать всеми силами и эмоции ведь наверняка изменились от восхищения до боязливой неприязни то то к л а у с все время крутился поблизости а когда увидел как винсон взял меня в жены подумал что а г н е т а переметнулась к другому покровителю и решил прикончить то ли уязвленное самолюбие взыграло то ли, чтобы не сболтнуло лишнего. Но как он подчинил себе Корси? Задумчиво произнес Винсент. Едва ли Клаус часто бывал в мастерской, а Корси не горничная, хватать себя за руки не позволит. За руки? Не поняла я. Ты говорил, личная вещь? Я не упомянул, что вместо личной вещи можно просто прикоснуться. Так вот, почему лже Освальд так упорно тянул ко мне лапы? И понятно, почему держать Винсента мне приходилось не только ментально, но и в прямом смысле за руку или просто касаясь кожи. Но если здесь все знают, что прикосновения чужих могут быть опасны, Корси бы не позволила себя хватать. В самом деле, как тогда? Я словно наяву увидела, как длинные пальцы заметными суставами крутят портновский мелок. Небрежно отбрасывают его на помост у окна. «Мел!» — воскликнула я. «Приехал днем по надуманному поводу, стащил мел!» А потом или дождался, пока модистка отвлеклась, или с улицы смотрел на нее, окна там большие, наверняка видно все в доме. Я подумала немного. Хотя вряд ли никто не обратил бы внимания, если бы генерал-инквизитор начал резать себя посреди улицы. «Или...» Достаточно прокусить щеку, как я недавно Но все равно Центр города, богатые дома Значит, магов там немало Заметили бы? Хе. знаешь первое правило боевой магии? Усмехнулся Стери Я растерянно посмотрела на него Откуда бы? И вообще, при чем здесь? Сделай так, чтобы противник был занят чем угодно, кроме тебя Ответил вместо меня Винсент Отвлеки внимание Вряд ли мы сейчас узнаем, как именно он это провернул, да и неважно. В самом деле, мертвых уже не воскресить, а я умудрилась выжить. Немало хлопот преступнику доставила. Так вот, почему Клаус настойчиво хотел разделить нас с мужем и допросить по отдельности. И снова Винсент испортил ему все планы. Похоже, теперь для Ведьмака убийство последнего некроманта стало прямо-таки личным делом. и он начал наносить удар за ударом. Столько энергии бы, да в мирных целях. Астерия считал его ничтожеством, да и Винсент ни во что не ставил. С другой стороны, пользуясь не своим даром, высот не достигнешь. Помножить это на злобу и за осознание, что невозможно реализовать неплохой потенциал, зависть к тем, кому не надо прятать свой дар, и готов серийный убийца.